Допустим, вы уверены, что не сможете найти парковку возле супермаркета накануне Рождества. Внутреннее намерение утверждает, откуда ей там взяться, если все люди сейчас заняты покупками. Внешнее же намерение со всей очевидностью допускает, что вы подъезжаете к супермаркету, и в этот момент место для вас освобождается. Внешнее намерение даже не то чтобы твердо и непоколебимо верит в такую возможность, оно просто бесстрастно и безоговорочно берет свое. Желание — это концентрация внимания на самой цели. Внутреннее намерение — это концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Внешнее намерение — это концентрация внимания на том, как цель реализуется сама внешнее намерение просто позволяет цели реализоваться при этом подразумевается твердая убежденность в том что вариант реализации цели уже существует и остается только выбрать данный вариант внутренним намерением цель достигается а внешним выбирается. Внутреннее намерение можно охарактеризовать формулой «я настаиваю на том, что». Внешнее намерение подчиняется совсем другому правилу. Обстоятельства складываются так, что или получается так, что. В первом случае вы активно действуете на мир, так чтобы он подчинился. Во втором случае вы занимаете позицию стороннего наблюдателя Все получается по вашей воле, но как бы само по себе Вы не воздействуете, а выбираете Полет во сне происходит именно по формуле Получается так, что я лечу А не я настаиваю на том, чтобы лететь Внутренним намерением вы пытаетесь переместить свою реализацию относительно пространства вариантов. А внешнее намерение перемещает само пространство вариантов так, что ваша реализация оказывается там, где надо. Левитация, как во сне, так и наяву, это не ваше движение, а движение секторов пространства относительно вас. Не вы сами летите через пространство, а оно движется относительно вас В соответствии с выбором вашего внешнего намерения Когда вы добиваетесь, вы стараетесь протолкнуть свою реализацию в пространстве вариантов А когда выбираете, пространство само идет к вам Если во сне для полета достаточно только намека на внешнее намерение то в мире инертной материальной реализации намерение должно быть абсолютно чистым. Но пусть вас не расстраивает невозможность обрести чистое намерение. Для реализации вашей цели вполне сойдет и намерение второго сорта. Просто потребуется определенное время, чтобы инертная реализация раскрутилась».